Рубашов смутно вспомнил похожую фразу. Революционер обязан сохранить свою жизнь для общего дела. Кто это сказал? Он сам, Иванов. Чтобы выполнить свой революционный долг, он пожертвовал жизнью Арловой. И к чему же он теперь пришел? «Выжить!» — гремел глядкинский голос. «А плод революции надо было сохранить во что бы то ни стало ценой любых жертв». Руководитель партии, выдвинув этот гениальный лозунг, последовательно и неуклонно проводил его в жизнь. Деятельность зарубежных партийных секций следовало подчинить нашей государственной политике. Тот, кто этого не понимал, подлежал уничтожению. Нам пришлось ликвидировать наших лучших бойцов за границей. Мы не останавливались перед разгромом отдельных зарубежных секций партии, если этого требовали интересы революционного бастиона. Мы не останавливались перед союзом с реакционными правительствами, когда требовалось разбить волну движения, поднявшуюся не вовремя. Мы предавали друзей и шли на уступки врагам, чтобы сохранить революционный бастион. Мы были солдатами революции и выполняли свой исторический долг. Мягкотелые интеллигенты И близорукие моралисты отшатнулись от нас. Но руководитель партии с гениальной прозорливостью указал, победит тот, кто окажется выносливей. Греткин на секунду остановился и подошел к рубашовской табуретке. Его гладко выбритый череп покрылся каплями пота. Широкий шрам выделялся сейчас особенно заметно. Ему, видимо, было неприятно, что он вдруг утратил обычную сдержанность. Тяжело дыша, он вытер голову носовым платком, потом строевым шагом подошел к своему креслу, сел на стол и согнал назад складки гимнастерки. Свет лампы сделался менее резким, и когда Глебкин заговорил, его голос звучал по-обычному бесстрастно. Партийный курс определен абсолютно четко. Наша цель. Оправдывает любые средства под единственный закон, которому подчинена тактика партии. И руководствуясь этим законом, государственный обвинитель потребует вашей смерти, гражданин Рубашов. Ваша группа, гражданин Рубашов, разбита и уничтожена. Вы хотели расколоть партийные ряды, хотя знали, что раскол партии вызовет гражданскую войну. Вам ведь известно о недовольстве среди крестьян, которые еще не поняли необходимости возложенных на них временных жертв. Ни сегодня, ни завтра международный капитализм может начать войну против нашей страны. И малейшие шатания среди трудящихся приведут к неисчислимым бедствиям. Партии необходимо крепить сплоченность своих рядов. Она должна стать единым монолитом, который спавен железной дисциплиной и беззаветной преданностью руководству. Вы и ваши приспешники, гражданин Рубашов, попытались расколоть партийное единство. Если вы действительно раскаялись, то поможете нам устранить возникшую трещину. Это, как я уже говорил, последнее партийное поручение. Ваша задача проста. Фактически вы сами ее сформулировали. Необходимо всемерно высветлить для масс то, что правильно, зримо зачернить то, что неправильно, и показать объективную преступность антипартийных лидеров. Такой язык будет понятен народу. А если вы начнете говорить о сложных мотивах, которыми вы руководствовались в своих действиях, это внесет только путаницу в сознание масс. Кроме того, массы не должны испытывать к вам ни жалости, ни симпатии. Это тоже входит в вашу задачу. Симпатия или жалость к оппозиции со стороны широких масс чреваты опасностями для страны в целом. Товарищ Рубашов, я надеюсь, вы понимаете, какое доверие оказывает вам партия. Впервые Глеткин назвал Рубашова «товарищем». Рубашов резко выпрямился на табуретке и поднял голову. Его охватило волнение, с которым он не в силах был справиться. Надевая пенсне, он заметил, что его рука чуть заметно дрожит. «Понимаю», — сказал он негромко. «При этом партия не обещает вам никакой награды. Некоторые обвиняемые согласились с нами сотрудничать после предварительного физического воздействия.